Но волю можно собрать на остриё сознания, сконцентрировав энергию и фокус и приложения, как сила удара сосредотачивается на конце тарана. А сознание безграничной силы духа, который можно призвать на помощь в любой момент, весьма облегчает задачу. Значит, можно быть сильным всегда, но зато и надо быть всегда на дозоре, чтобы воля чужая не вторглась и не застала в расплох. Следует помнить, что утверждать свою волю над другими, как её подавлять, стремятся все, сознательно или бессознательно. Зачем же быть жертвой? При новых встречах, как щупальца протягиваются излучения ауры друг к другу, встречаются глаза, и воля более сильная той же перевешивает и себя удерживает. Глаза есть оружие защиты, если за ними отточенная и сильная мысль.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 Учитель в ученике действует его свободную волю, не подавляя её, а наоборот, вызывая силу её к действию. Мощь действия невозможна без воли. Воля в действии это огонь применяемый жизненно и на практике. Огнями учитесь владеть. Сильными себя сознайте. Я вам ту силу пошлю, чтобы двигать дела, и спящих уметь пробуждать, если не умерло в них сердце.